На дворе, между тем, стало темнеть. Езда по улицам затихла. В соседней комнате чирикались темные часы. Сверчок трещал вблизи со сундуком. Тяжелая темная лампа теплилась в углу у киота. Мирович с беспокойством глянул на иконы, а за окном раздавался только бесконечный лайк цепных и праздно шатающихся собак, да окрики часовых, которых для безопасности иной расставили на перекрестках. В кабинете камер фурьера Рубановского становилось жутковато. Мирович оторвал взгляд от икон и начал перелистывать в литературный журнал ежемесячные сочинения. В одном издании было длинное рассуждение о кубовой краске, в другом о строении погребов, и лишь в третьем Была статья, заинтересовавшая Мировича. Она называлась «Разговор между разумом и любовью». От нечего делать наш герой прочитал первые строки. «Ах, любовь! И как красиво, и прелестно! Однако ж трудно было бы сойтись нам с вами, любезная сестрица». «О, разум, брат мой!» Я благоразумие в браках, сделанных только для одной корысти. Когда я возжигаю любовь, то возвышаю низкое состояние до знатности, или повергаю высокое до подлости. Кто много рассуждает, тот худо любит, а кто горячо любит, тот мало рассуждает. Мирович захлопнул книгу, снова поднял глаза на иконы, вздохнул. И задумался. Нет, это все-таки верно. Кто горячо любит, тот не рассуждает. Раньше я был во тьме, а потом увидел свет. С острием шпаги у груди меня ввели в заседание франмасонов. И я клялся быть совершенным и справедливым. Я качественно обновился. Иной теперь становлюсь человек. Более ни на кого не злиться, не проклинать. Все прощения, вера в людей и любовь к ним. Высокая любовь. Но кого я люблю более всего? Алексея. Да где же она? Ее нет. И неужели я никогда более ее не увижу? Аудиенцию, государя, ищите? Просьбица, что ли, есть?